Глава 21. Пятница, 28 июня, 22.30. Лео. По моим щекам текут слезы, когда я осматриваю берег гавани и вижу, что он пуст. Куин, Калиб. Мне пришлось бежать обратно дольше, чем я ожидала. Потому что я убежала дальше, чем думала. Но моих друзей здесь нет. Мутные черные волны с грохотом ударяются о скалы, и горло сжимает страх. А что, если Лео не выплыл? Я ищу хоть что-то. Блеск золотистой ткани, руку, освещенную луной. Но все поглощает чернильная тьма. Он не мог умереть. Как будто, произнеся это вслух, я могу превратить мечту в правду. Не мог. В который раз после того, как выбралась из похожего на лабиринт кладбища лодок и яхт, я жалею, что при мне нет телефона. Хотя, скорее всего, он уже давно разрядился в фургоне. Я понятия не имею, смогли ли спастись Куин и Калиб. Возможно, охотники вернулись за ними. Возможно. Они все погибли. Нет. Рыдаю я. Обращаясь к ночи, и словно в насмешку слышу в ответ далекую музыку Бала. От дощатого тротуара в ступни вонзаются занозы. Совсем недавно я стояла на этом самом месте и прижималась губами к губам Лео. Запускала пальцы в его густые волосы. Целовала его так, что перед моими закрытыми глазами вспыхивали звезды. Настоящие звезды сияют над головой. мучительно напоминая мне обо всем, что я потеряла. Отца, бабушку, дядю Арбора. Заключительную подсказку. Наше место в правлении Роузвуд Инкорпорейтед. Деньги тоже так и не нашлись. И, возможно, никогда не найдутся. Ты всегда хотела получить все. Так обо мне сказал отец. И с моих пересохших губ срывается горький смех. Каков отец? Такова и дочь. Мы с ним оба ничего не получили. Хуже того. Мы все потеряли. Лео, хрипло кричу я, бессильно повалившись на доски тротуара, и замызганная юбка расходится вокруг меня веером. Теперь я вспоминаю, почему не позволяла себе ни с кем сближаться. Потому что это причиняет боль. Как самый острый шип в букете роз. пронзающий сердце насквозь. И от опустошительного одиночества весь мир становится серым. Я прижимаю к глазам кулаки и в нос ударяет запах крови. Порез на ладони открылся вновь, и по запястью стекают теплые красные капли. У меня вырывается всхлип. Сейчас я бы все отдала, чтобы здесь рядом со мной была бабушка. чтобы сказать мне, что теперь делать, куда идти. Чтобы я могла устроить для нее какое-нибудь эффектное представление, пусть и зная, что она видит меня насквозь, чтобы иметь последний шанс доказать, что я могу все делать правильно. Но теперь я все испортила, потеряв подсказку. Я вскидываю голову, услышав визг покрышек, въехавшего на парковку автомобиля. Меня ослепляет свет фар. И в сердце вспыхивает надежда, что это наш фургон и за его рулем сидит Лео. Но это не фургон. У меня холодеет кровь, когда я вижу перед собой белый Мерседес и знакомое лицо. «Ты явилась сюда, чтобы прикончить меня?» Рычу я на кузину, вскочив на ноги. Через открытое окно белой розы я вижу, как Дейзи закатывает глаза. «Не драматизируй! Я приехала сюда, чтобы найти тебя!» «Зачем? Чтобы удостовериться, что я не заявлю в полицию на твоего отца?» Меня обжигает гнев. «На твоего лживого, вероломного?» «Тебе нет нужды говорить мне, какой он?» Спокойно отвечает она. «Я знаю все это уже несколько лет. Я не верю своим ушам». «Ты знаешь, о чем я говорю?» «Да, потому что, хотя ты так не думаешь, я обращаю внимание на то, что творится вокруг». Она показывает на пассажирскую дверь. «Садись, нам надо встретиться с остальными в особняке». «С остальными?» Повторяю я, и в сердце снова расцветает надежда. С Майлзом, Куин и Калибом», — поясняет Дези, Когда я не двигаюсь с места, она закатывает глаза. «Я объясню тебе все по дороге». Я снова смотрю на волны. Она не упомянула Лео. Но теперь, оглядевшись, я вижу, что фургоны мои туфли, которые он уронил на тротуар, исчезли. Должно быть, он уехал и забрал их. Я на это надеюсь. Раз она упомянула Майлза, значит, он открыл ее сообщение в снайпчат. Хотя я и сказала ему не делать этого. Если она собирается встретиться с ним, значит, он ей доверяет. Я огибаю капот Белой Розы и сажусь на пассажирское сиденье. И даже не успеваю закрыть дверь, как она жмет на газ. Как ты отыскала меня? Вчера я отправила личное сообщение Майлзу в Snapchat и спросила: не вела ли ты себя в последнее время странно, пытаясь выяснить, знает ли он что-нибудь? Он ответил, что видел тебя в кулинарии Сквин, Лео и парнем, который слился. Мы с ним проговорили весь день, отвечает она. Я изумленно ахую. И она скашивает на меня глаза. «Что? Тебе можно украсть моего лучшего друга, а мне нельзя украсть твоего?» Когда я не реагирую на это так, как ей хотелось, она вздыхает. Мы с ним обменялись номерами телефонов, когда я сообщила ему, что Лео отключил передачу геолокации и не отвечает, когда я спрашиваю его, где он находится. И сказала, что нам нужно сообщать друг другу последнюю информацию, если мы что-то узнаем. Менее часа назад он позвонил мне и сказал, что Куин и Калиб попросили его подъехать и подобрать их на парковке Плюща. По его словам, они напуганы и избитые, думают, что ты и Лео погибли, поскольку они не могут вас найти. Возможно, Лео и впрямь погиб. Я подавляю эту мысль, прежде чем она раздавит меня. Почему бы тебе не оставить меня здесь? Спрашиваю я, потому что не могу представить, чтобы Кузина спасла меня. Она бросает на меня испепеляющий взгляд. «Моя стервозность имеет границы. К тому же, 30 минут назад домой вернулся отец. Ведя себя чертовски странно, он хотел, чтобы я оставалась в своей комнате и никому не открывала дверь». Она изображает пальцами кавычки. Тогда я выглянула в окно и увидела на подъездной дороге черный кроссовер. Тот же самый, который видела вчера на улицах, когда он за кем-то гнался. Меня захлестывает ярость. «Это ты призвала их сюда? Настоящих охотников за сокровищами? Они?» «Да знаю, они работают, сообща с моим отцом». Она невесело смеется и сдувает короткую прядь, упавшую ей на глаза. «Но я их сюда не призывала. Я же не умею призывать демонов. Не моя вина, что они увидели мои видео. Те, которые запостила ты». Какое-то время она молчит. Я делала то, чем занимаюсь всегда. Откровенно освещаю мою паскудную жизнь. Людям нравится, когда в соцсетях ты рассказываешь и показываешь все по чесноку. Я не думала, что эти видео увидят настоящие воры. И уж точно не подозревала, что отец окажется настолько глуп, чтобы вступить с ними в союз. Я шевелюсь и морщусь Кажется, между лопатками застрял камешек кусочек гравия. когда меня повалили на землю. Нам же запрещено появляться в особняке. Как же мы туда попадем? Куин знает один просвет в тамошней живой изгороди. Он известен нам с прошлого лета. Алео. Она озабочена морщит лоб. Я уверена, что с ним все в порядке. Это не убеждает ни ее, ни меня. Голова у меня идет кругом. пока мы едем по центру города, где сосредоточены рестораны и все парковки забиты хотя время ужина уже прошло Дейзи замечает это тоже рестораны расположенные в центре города остаются открытые позже чтобы обслужить туристов которых сюда привели мои видео и по моему если не считать охотников за сокровищами это хорошо большинство приехавших просто хотят посмотреть какие мы и как тут живем нас наконец то заметили Дейзи резко сворачивает, так что теперь мы направляемся в юго-западную часть города. «Нам это необходимо, потому что пока ты пропадала с радаров вместе с моими друзьями, я изучала обстановку и смогла много чего узнать. Например, некоторое время кажется, что она ничего не скажет, что она жалеет о своем решении спасти меня». Но затем ее плечи опускаются, как будто ей больше не в моготу подпирать стену, разделяющую нас. Мы разорены. И мой отец тоже. И многие горожане. Мои глаза чуть не выскакивают из орбит. Дейзи продолжает. Вот почему ему так отчаянно нужны деньги. С тех пор, как закрылась фабрика, город катится под откос. Люди уезжают, местные предприниматели стараются изо всех сил, чтобы не закрыться. Поэтому-то твой отец и открыл фирму по финансовому консалтингу, чтобы помогать жителям вкладывать деньги туда, где они могли принести доход. Но в этом участвовал не только твой отец, но и мой. Но поскольку лицом этой компании был твой отец, когда все разладилось, именно он и принял на себя весь удар. Как тебе удалось все это узнать? И Я начала расследование в доме Кева. Изучила всю информацию на компьютере его отца, имеющую отношение к нашей семье. Заметив мой неодобрительный взгляд, она пожимает плечами. Его отец спит с аппаратом для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях и держит записную книжку со всеми паролями прямо рядом с компьютером. Это все равно, что приглашение. Но я не смогла понять и половины того, что там было. Только письма, призывающие моего отца заявить о своем банкротстве и угрожающие заявить о его виновности в мошенничестве при уплате налогов. Черт! Я откидываюсь на спинку сиденья, когда мы проезжаем мимо церкви Святой Терезы. Думаешь, бабушка об этом знала? Дейзи кивает. Я слышала, как они ссорились из-за этого. Я никогда не пыталась выяснить больше, потому что думала, что мы богаты. Но теперь все встает на свои места. В какой-то момент она перестала выдавать нашим отцам содержание, которое платила им прежде. Из того, что я смогла узнать, следует, что наших отцов никогда не привлекали к юридической ответственности за какие-либо их действия. Так что, быть может, она пыталась преподать им урок, но, думаю, в конце концов она пришла бы им на помощь. Во всяком случае... Это следовало из части информации, которую мне удалось отыскать. Но затем... Твой отец умер. А при чем тут его смерть? Костяшки пальцев Дейзи, сжимающих руль, белеют. В этом виноват мой отец. Нет, резко бросаю я. В горле стоит ком, так что мне трудно выдавливать слова. Но я все-таки заставляю себя высказать то, что держала в себе целый год. В этом виновата я. Что? Я отвечаю, торопясь и глотая слова. Мы с отцом поссорились прямо перед... перед тем, как он сделал это. Я была груба с ним. Так зла. Я даже не помню всего, что наговорила. Я знала, что он изо всех сил старался все исправить и дать мне все. Я это знала, но мне было плевать. Мне этого было недостаточно. По щекам катятся слезы, и стыд заставляет меня проглотить гордость. А затем? Позже. Похоже, произошло и с бабушкой. Я не могла поверить, что она дает тебе то, что не дала мне. Я была так избалована, но тогда этого не понимала. Я была расстроена и растеряна, и устроила на ее дне рождения такую сцену. Должно быть, это вызвало у нее такой стресс, что ее сердце не выдержало. Так что все это моя вина. Потому что я никогда не могу обуздать свой нрав. Особенно, когда это необходимо. Никогда не могу заполнить пустоту внутри. Не могу заставить себя перестать хотеть. Дейзи бросает на меня непроницаемый взгляд. Она останавливается у подножья холма, на котором стоит особняк. Берет заднее заднего сиденья рюкзак от Шанель и достает из него несколько листков бумаги. и сует их мне в руки. «Может быть, часть меня и желает, чтобы все это было твоя вина, чтобы иметь основание ненавидеть тебя. Но я устала ненавидеть тебя. Нам надо перестать отталкивать людей, в том числе и друг друга. Прочти это. Я не хотела терять время, но...» Она знаком показывает мне, чтобы я начала читать. Я беру бумаги, Это не плотная открыточная бумага вроде той, на которой бабушка писала письма, и текст на этих листках напечатан совсем недавно. Я читаю верхний. Олдер: Это был последний раз, когда ты злоупотребил доверием нашего города, когда выманивал у людей последние деньги своими безграмотными советами насчет инвестиций и пустыми посулами. Больше этого не будет. Больше фамилия. Тебя не спасет. Об этом узнают все. Блейн. Начальник полиции? Потрясенно выдыхаю я. И читаю следующее письмо, полное таких же угрожающих слов. Но на этот раз подписанное Монти Монтгомери, владельцем Роуз И еще одно, третье, от лис Джао. И от покойного дедушки Лео, и от отца Лео. Пожалуй, здесь не менее десяти писем, и во всех говорится одно и то же. Об этом узнают все. Значит, жители города собирались разоблачить моего отца и сделать так, чтобы его посадили в тюрьму? Спрашиваю я, чувствуя, что у меня дрожат руки. Дейзи качает головой. Просмотрев содержимое компьютера отца Кева, я принялась за компьютер собственного отца. Эти письма находились на его Google диске Это он их написал и отправил. Он заставил дядю Олдера думать, что люди, потерявшие из-за него деньги, и раззвонят об этом всем, что они выдвинут против него обвинения и это станет его концом как в финансовом, так и в социальном плане. Я снова вспоминаю тот вечер, когда у меня с отцом состоялась ссора. Мне тогда казалось, что он зол, но это было не так. Он был напуган. Он боялся, что мама и я, и остальной мир узнают правду, что все возненавидят его. И все это было построено на лжи. Он заставил моего отца думать, что у него нет другого выхода. «Да, он мастер по этой части», — говорит Дейзи. «Никто никогда не видел эту сторону его натуры, кроме матери и меня. Что-то в ее поникших плечах вызывает во мне желание защитить». Которого, как я думала прежде, никогда в жизни не испытаю по отношению к кузине. Ну и кто же он на самом деле? Спрашиваю я, хотя, пожалуй, уже поняла это сама. Чудовище! Ведь самые ужасные чудовища прячутся у всех на виду. Она съезжает с дороги, и, остановившись под деревьями, глушит мотор. Ему всегда всего было недостаточно. Он вечно унижал мать. Старался сломать ее. Нет, он никогда не бил ее. Во всяком случае, при мне. Но хватало и оскорблений. И хуже всего было то, что никто об этом даже не подозревал. Потому что он мастер пускать пыль в глаза. Чтобы все думали, что все в его семье просто идеально. Он вечно хотел от нее больше и больше. И в конце концов оказалось, что ей нечего больше давать. И она уехала. Но почему она не взяла тебя с собой? Спрашиваю я. Ведь если я что-то и знала о тете Дженнель, так это то, что она любила Дейзи. Отец угрожал ей. Кончик носа Дейзи краснеет. Он сказал, что развод повредит его репутации. И если она попробует увести меня, он подаст на нее в суд. А он здесь важная шишка. Город боготворит его. Так что у нее против него не было шансов. И однажды утром я проснулась и обнаружила, что она уехала. Я помню, как это было. Дядя Арбор плакал в моей большой шикарной гостиной, говорил, что для него это стало полной неожиданностью, что она взяла с собой кучу денег и внезапно исчезла, что она разбила ему сердце. И ей пришлось уехать, понимаю я. И если бы она этого не сделала, то, возможно, закончила бы свою жизнь так же, как мой отец. После того, как она уехала, я не желала иметь с ним ничего общего. С горечью бросает Дейзи. Но он продолжал пытаться. Он давал мне все, чего я хотела. Но мне была нужна только мать, так что я оттолкнула его, и он нацелился на тебя, безупречную дочь брата, потому что ты была единственным человеком, который мог мне поверить. и он настроил тебя против меня. Что? Мои щеки горят, а левая еще и болит, поскольку именно по ней охотник закатил оплеуху. Это же ты оттолкнула меня. Ты наврала про меня Лео, перестала общаться со мной и сделала так, чтобы Лео сделал то же самое. Она смотрит на лобовое стекло машины. Начался моросящий дождь, и по нему стекают мелкие капельки воды. Да, поначалу это была моя вина, признает она. В то лето, перед тем, как моя мать уехала, перед тем, как мы перешли в девятый класс, отношения между моими родителями сделались паршивыми, как никогда. Общение с тобой и Лео – единственное, что у меня было. Но тем летом кое-что изменилось. Если мы гуляли по дорожкам, то мне вечно приходилось идти по траве или за вами. Если мы во что-то играли, Вы с Лео всегда объединялись в команду, а когда он говорил что-нибудь, что считал смешным, то всякий раз смотрел на тебя, чтобы удостовериться, что ты смеешься. У меня перехватывает дыхание. Я не... Ты этого не осознавала? Он тоже. Но я видела, как он смотрел на тебя. Не так, как на меня, как на других. А затем моя мать уехала. Я помню, как это дошло до меня сразу после ее отъезда. после того, как мы с вами развели костер, и Лео поджарил для тебя на огне маршмеллоу и отдал тебе, положив его между двумя крекерами с куском шоколада, потому что знал, что ты терпеть не можешь пачкать руки. И я поняла, что если дальше все пойдет так, как шло до сих пор, то я потеряю вас обоих, потому что вы скоро захотите быть вдвоем, только вдвоем, а не со мной. И тогда у меня не останется вообще никого». Но если бы я попыталась оттолкнуть Лео, ты бы заупрямилась и поняла, что к чему. Когда моя мать уехала, я вдруг так разозлилась на тебя из-за того, что у тебя есть все. Твоя мать, твой отец, бабушка, мой отец. Все, все были в кармане у Лили Роузвуд. Поэтому я начала отталкивать не Лео, а тебя. По лобовому стеклу стекают две капли. Параллельно друг другу, совсем близко одна к другой. Но нигде не соприкасаясь, я сосредоточенно смотрю на них, как будто силой мысли могу заставить их пересечься. Но из этого ничего не выходит. Дейзи прочищает горло. «Затем твой отец умер, а мать уехала из города. Я подумала, что теперь у нас наконец опять появилось кое-что общее. Но потом я узнала правду. У меня ёкает сердце». Она пристально смотрит на меня. «Почему ты это сделала?» спрашивает она. «Почему ты говорила всем, что мать бросила тебя, хотя она умоляла тебя уехать вместе с ней?» «Откуда ты это знаешь?» вырывается у меня. «Никто не знал правду, кроме бабушки и меня. И мы с ней договорились никому об этом не говорить. И я никогда ни с кем не делилась этим секретом». хотя вчера вечером в фургоне я едва не проговорилась. Об этом знал отец. После того, как это произошло, он сказал бабушке, что она была не права, дав тебе возможность остаться, что тебе следовало уехать вместе с матерью, что бабушка повела себя как эгоистка, захотев оставить тебя здесь. «Я сама хотела остаться. Оправдываюсь я. Меня грызет и эта вина». Я знаю, что с бабушкой я была счастливее. Но, возможно, я могла быть счастливой и с матерью. Могла дать ей возможность стать для меня такой мамой, какой она, по правде говоря, никогда не была. Но я этого не сделала. Из-за бабушки договаривает за меня Дейзи. А еще из-за мечты когда-нибудь занять место бабушки в Роузвуд Инкорпорейтед. И я это понимаю. Ты всегда была стратегом. Дело было не только в этом. Пытаюсь я объяснить. Для меня уехать было все равно, что сбежать, все равно, что отказаться от самой себя, от того, кем меня хотел видеть отец. А почему бы тебе не попытаться быть тем, кем хочешь быть ты? Мой голос становится совсем тихим, превращается в шепот. Мне казалось, что я пытаюсь, но теперь я понятия не имею, так это или нет. Как бы то ни было, Мой отец очень быстро занял место, которое оставил твой. Он всячески благоволил тебе и перестал пытаться наладить отношения со мной. Я вспоминаю последний год, когда меня так грело осознание того, что дядя Арбер относится ко мне с большей симпатией, чем к собственной дочери. И я верила в это, жаждала этого. Он манипулировал мной. Выдыхаю я. Это так жестоко и токсично. «Прости, прости меня». Она пожимает плечами. «Теперь уже нет смысла извиняться. К тому же мне никогда не хотелось быть безупречной. Я не создана, чтобы улыбаться по заказу или смеяться, когда мужчина говорит что-то, что кажется ему смешным. У тебя это хорошо получается. Притворяться на званых ужинах, показывать себя во всей красе. А я могу проделывать это только, если в конце меня ожидает то, чего я хочу». «А сейчас ты пытаешься показать себя во всей красе?» «А ты?» – парирует она. «Я показываю на мое изорванное в клочья платье. Если бы я пыталась показать себя во всей красе, я была бы одета во что-то получше». Ее губы трогает улыбка. «Уродливое платье, даже до того, как оно стало рваным и грязным». «Я фыркаю. Я не спрашивала твоего мнения». Между нами повисает молчание, пока я не задаю вопрос, вертящийся на языке. «Что отпирает ключ, который бабушка оставила твоему отцу?» Дейзи пожимает плечами. «Понятия не имею. Я попробовала поискать его вчера, но нигде не нашла». «Я не могу понять, почему бабушка вообще оставила ему хоть что-то. Может быть, чтобы отвлечь от чего-то?» Или чтобы никому не показалось странным, что Дейзи и я получили в наследство какие-то предметы, а он нет? Если она подозревала, что дядя Арбор сделал что-то плохое, это объясняет, почему она изменила завещание. Я была права насчет всей этой затеи с поисками ее состояния, когда пряталась на кладбище лодок, катеров и яхт. Это оригинальный способ не допустить его до ее денег, пока мне не исполнится 18. А значит... В конце всей этой эпопеи действительно находится ее состояние. «Когда ты поняла, что я работаю вместе с остальными?» «У меня возникли подозрения, когда я обнаружила, что ты что-то вынюхиваешь в моей комнате», отвечает Дейзи, открыв дверь и выйдя из машины. «Я делаю то же самое, хотя и медленнее». «Думаю, именно тогда мой отец тоже что-то заподозрил». Что касается меня, то окончательно я убедилась в этом, когда увидела тебя на поминках после траурной мессы вместе с Квин и Лео. Я тогда разозлилась, потому что Лео — мой лучший друг, а Куин — это, ну, в общем, Квин. Она кашляет. Но отец отслеживает мой телефон, который, чтобы ты не беспокоилась, сейчас отключен. Может быть, поэтому бабушка и решила не включать меня в свой план. «Это обидно, но я ее понимаю. Но если то, к чему ведут эти подсказки, получит мой отец, все потраченные усилия окажутся напрасными. Нам нужно опередить его». «Уже поздно», — говорю я, глядя сквозь деревья на громадный особняк. «Темный, зловещий, как в фильме ужасов. Я не прочла эту подсказку. Из-за меня мы все потеряли». «У него не такая уж большая фора». Мы можем победить его и не дать добраться до того, что спрятала бабушка. Я ощущаю на своем предплечье пожатие ее теплой руки. Когда она трясет меня, я, наконец, смотрю на нее. Мы должны сделать это вместе. В моем мозгу мелькает тысяча причин, почему я не могу ей доверять. Тысяча причин, почему мы не можем опередить время. Но мы должны попытаться.